Глава шестая. Рид никак не мог заснуть. Несколько часов он провалялся на чересчур удобной постели в своей комнате, приказывая телу отдыхать. Даже начал медитировать, погружаясь в холодную, убаюкивающую синеву силы. Но только лишь ему удавалось задремать как тревожные мысли выдергивали его обратно в реальность. Очень уж давно ему не доводилось ночевать в полной безопасности. Он привык спать урывками, ложась после изнурительного дня и не зная, что принесет утро, а вовсе не набив брюхо разной вкуснятиной и укрывшись мягким одеялом. Возможно, все эти приключения что-то в нем сломали. Когда Рид вышел из комнаты, свет в коридоре горел приглушенно. Формально сейчас шел период сна, хотя некоторые джедаи бодрствовали и занимались своими делами. Не все расы вели дневной образ жизни, так что в любой час на звездном свете что-то происходило, пускай и в более размеренном темпе, поскольку большая часть обитателей станции отдыхала. Рид пошел бродить по коридорам, шагая, куда глаза глядят. Добравшись до ряда окон возле лифтов, он остановился и стал смотреть в бесконечность космоса. «Не спится?» Обернувшись, Рит увидел рядом с собой Вернестру. На ее лбу блестели капельки пота, и она держала в руке стакан с водой. Чуть дальше по коридору скользнула, закрываясь дверь спортзала. «Да, бывает. Каждый раз, когда мы улетаем и возвращаемся обратно, моему телу требуется еще день, чтобы приспособиться к станционной гравитации. Она сделала большой глоток, глядя в космическую черноту. Когда я не могу заснуть...» Помогает фехтование. Рид кивнул, и Вернестра указала туда, откуда пришла. Раз уж ты не спишь, пойдем поспорингуем. Тренировочным дроидам уже надоело, что я их калачу, и я не отказалась бы поработать с партнером. Юноша снова кивнул. Будет весело, пробормотал он, и Вернестра рассмеялась. У тебя голос, как у приговоренного к смерти, сказала она, когда оба двинулись в сторону спортзала. Эм, просто я обычно занимаюсь с мастером Комаком, а он очень щепетильно придерживается форм». «Ну, тогда со мной тебе будет интересно, потому что я люблю использовать все понемножку. Сможешь покритиковать мой стиль, для тебя это будет неплохой переменной». Вернестро подмигнула, и Рит невольно покраснел. Когда они были подаванными, у Вернестро был изумительно красивый фехтовальный стиль, запутанный и эффективный, и ни один мастер приходил в спортзал, чтобы увидеть его своими глазами. Сам Рид всегда расценивал фехтование как один из навыков, которыми должен обладать джедай, и учился ему с упорным упрямством, как и всякому делу, которому не чувствовал особой тяги. Кинув Риду спортивную рубашку, Вернестро взяла со стойки в углу тренировочный меч. Рид подошел и принялся перебирать мечи, пока не нашел тот, который напоминал его собственный. Зажженный клинок горел мерным голубым светом. А тот, который выбрала Вернестра умиротворяющим зеленым. Эти мечи хоть и несли небольшой заряд, но не могли убить, в отличие от настоящих. Это не значило, что получить удар таким клинком было не больно. Просто Ирит и Вернестро могли не бояться, что случайно поотрубают друг другу руки. Рубашки тоже были изготовлены из жарочувствительной ткани, и прямой контакт оставлял на белоснежном материале черную подпалину. Готов? спросила Вернестро. И Рид кивнул сколотящимся сердцем. Вернестра фехтовала совсем иначе, нежели мастер комок, который атаковал терпеливо и размеренно. Она бросилась вперед и обрушила шквал ударов, но Рид, к своему удивлению, все их отбил. Вернестра улыбнулась. Ее это явно нисколько не смутило. И Рид уловил от нее ощущение потока, прокладывающего положенный ему путь к морю. Ощущение целеустремленности и твердого намерения. Дыши, Рид, ты быстро устанешь, если все время будешь задерживать дыхание. Рид с присвистом выдохнул, сделал еще один глубокий вдох. Вернестра размашисто ударила мечом, и юноша парировал на выдохе. Так продолжалось довольно долго. Рид постоянно напоминал себе правильно ставить ноги, не сутулиться, следить за плечами Вернестра, чтобы предугадать ее следующий выпад. Шли минуты, и парень поймал себя на том, что оттирает пот со лба. Выстраивать умелую защиту против энергичных атак Мириаланки было нелегко. Она фехтовала даже лучше, чем он помнил. Наконец, Рит почувствовал, что его движения замедляются, и Вернестра тоже сбавила натиск. Когда она сделала обратное сальто, перелетев через Рита и атаковала сзади, прочертив шипящим клинком полосу вдоль спины, юноша вскинул руки. «Сдаюсь!» — выдохнул он, и Вернестра, запыхавшаяся ничуть не меньше, засмеялась. «Комок должно быть потрясающий учитель! Твоя форма безупречна!» Она выключила меч и повалилась на мягкий пол, раскинув руки. «Возможно», — сказал Рид, плюхнувшись рядом. «Но я все равно проиграл». «Только потому, что сам хотел». Вернестра перекатилась на бок, подперев голову локтем. «Ты мог победить кучу раз» но был так сосредоточен на защите, что ни разу не перешел в атаку. «Я понимаю, Орден требует от нас защищать жизнь». Она задумалась, и ее взгляд слегка расфокусировался. «Но мне кажется, что порой для защиты жизни лучше нападать первым». «Мы все еще о фехтовании говорим?» – спросил Рид. Вернестра села прямо и вздохнула. «Думаю, нет. Просто когда я была под Аваном, то думала, что старшим джедаем ведомы все тайны» и что сила будет точно так же направлять и меня, когда я сама стану рыцарем. Но прошел уже год, а я все так же теряюсь и ничего не понимаю, как и в детстве». Вернестра вновь откинулась на мат. «Более того, боюсь, что меня из-за возраста никто не воспринимает всерьез, кроме моего падавана, но я не уверена, что даю ему все необходимое, чтобы стать рыцарем». Она повернула голову и улыбнулась Риту. «Ну, ты понял, такие вот типичные мысли перед сном. «Угу». Рид тоже лег на спину. На и мастер Комок постоянно говорил, что ему нужно достать тот или иной фолиант, или что сила привела его в то или иное место. Но не знаю, верил ли он в это сам. Катастрофа Навала ударила по всем, но у меня такое чувство, что мастер Комок выбирает для нас задание одно опаснее другого. Я улавливаю в нем чувство вины, но не знаю из-за чего, а сам он не из тех, кто делится настолько личным. «Мне тоже, наверное, не следовало бы. Но мы же друзья», — сказала Вернестра. «Правда, в последнее время я у многих джедаев замечаю такую вот настороженность. И чем активнее мы выступаем против нигилов, тем она сильнее. Правильно ли мы поступаем, пытаясь их разыскать и уничтожить, прежде чем они отнимут еще больше жизней? Они уже успели заблокировать гипертрассы, засеять галактику дрингирами и разгромить республиканскую выставку». Не вижу, каким образом они станут менее опасными, если мы оставим их в покое. Но это вроде как идет вразрез с идеалами Ордена и равновесием силы, заметил Рид. Ничто в словах Вернестра его не встревожило. У него самого не раз возникали похожие мысли, и в конечном итоге он всегда находил утешение в вере, что сила ведет его по наиболее подходящему пути. Вот именно. И я возвращаюсь к тому, с чего начала. Снова спрашиваю себя, «Исполняю ли я волю силы или своей прихоти?» «Но так как о возвращении на корусант я не помышляла, то, думаю, со звездного света меня все-таки выпроваживает именно сила», со смехом проговорила Вернестра. «Сочувствую, Рид, твоей бессоннице, но я рада, что мы смогли поспоринговать. «Я тоже», — ответил юноша. Вернестра поднялась на ноги и сложила фехтовальный инвентарь, собираясь уходить. «И в следующий раз я отсиживаться в защите не буду». Вернестра хохотнула. «Жду с нетерпением». Когда она вышла, Рид решил не вставать, а так и остался лежать на матах, отпустив мысли в свободный полет. Опасения Вернестры не отличались от его собственных. Как и она, Рид полагал, что после посвящения в рыцаре все сразу станет по-другому. Не то чтобы он верил, что это посвящение случится в обозримом будущем. Если бы испытания включали исследования на какую-нибудь малоизвестную тему, например, из истории дженицианских свадебных обрядов, он бы справился без проблем, но большинству джедаев приходилось иметь дело с чем-то таким, в чем они не были искушены. И хотя Рид не считал себя совсем уж безнадежным, он определенно чувствовал, что нужно еще многому научиться, прежде чем брать на себя новую ответственность. Сам вопрос об ответственности Ордена по отношению к джедаям лишь доказывал, Насколько он еще не готов быть рыцарем? Рид слышал, как мастер Комак обсуждал этот же предмет с другими джедаями, и дискуссия шла о том, каков вообще объем обязанностей Ордена перед Республикой. Некоторых джедаев тревожило, что вместо изыскания, обучения и познания силы их основной деятельностью станут война и политика. Мастер комок недвусмысленно выражал беспокойство по поводу того, как непринужденно канцлер и ее советники стали включаться в заседание совета, хотя великое бедствие давно осталось в прошлом. У мастера Комака вообще была несколько тревожная натура, но ему особенно не нравилось ощущение, что джедаи исполняют прихоти республики. Пускай он и сам считал Нигилов серьезной угрозой. Рид не очень представлял, как ко всему этому относиться. Он мог понять обе стороны, да и не похоже было, чтобы кто-то спрашивал совета у подаванов. «Хвала силе!» Рид встал с мата, и мышцы предостерегли, что завтра он еще почувствует последствия этой тренировки. Убрав меч и рубашку на место, он вернулся в свою комнату и быстро забылся блаженным сном.